меня про тебя расспрашивала. Как там мой Витюшенька? Немного ли у него работы? Очень уж сердобойная мамка у тебя была. Матвеевна всхлипнула. Виктор Андреевич почувствовал, как увлажнились и его глаза. Сегодня гроб привезут поездом. Хоронить в Москве решил, сказал он, чуть помолчав Может, оно и правильно, качнула головой Матвеевна, хоть чаще на могилку наведываться лучше Ты завтра, Матвеевна, приходи на похороны и на поминки в Лазурное. Знаешь этот кафе? На Волжской, здесь недалеко. Обязательно приходи. Ларину вдруг очень захотелось, чтобы завтра на похоронах среди тех многочисленных людей, которые никогда не видели его мать, была бы именно Матвеевна помнившая Антонину Петровну даже по имени-отчеству и так искренне огорчившаяся по поводу ее смерти. — Постараюсь, соколик мой, работы много. Сменчицы сейчас все болеют, все повально гриппом. Уж как по Москве свирепствует зараза эта. Одна я, старуха, держусь. Уж постарайся, пожалуйста, Матвеевна, я тебя очень прошу. Постараюсь, миленький, похороны — дело святое. «Женщина взяла Ларина за локоть. Я тебе еще вот что скажу. Ты бы отпел, мать, в церкви, а? Нужное это дело». «Не знаю, Матвевна», — задумался Ларин. «И времени много не займет. А для усопшей отчат важнее всего», — продолжала уговаривать Матвевна. «Может быть, ты и права», — заколебался Ларин. Шум по соседству отвлек его внимание «Я тебя улизну, наглец такой!» — закричала служащая из средних лет. Ларин обернулся на крик и увидел, как по лестнице, ведущей наверх из платного туалета, бежал парень. Его преследовала служащая этого заведения, которое на последних ступеньках лестницы все же ухватило парня за рукав. «Плати, я тебе сказала, а то позову милицию. А за что я должен платить, если я не ходил?» Возмутился пойманный парень. «Что значит не ходил?» «Ну, не писал, вот что значит!» Огрызнулся парень. «А я в чем знаю? Ты в кабинку вошел? Предупредил, что оплатишь при выходе, так плати?» «Я-то обычно на входе плату беру, а тебе говнику поверила!» «Но я там ничего не делал в этой кабинке!» «В общем, передумал, смутился парень. За что же я должен платить?» «Да ты что, хочешь, чтобы я еще выясняла?» «Чем ты там занимался на унитазе? Что ты делал, а что не делал? И о чем ты там думал?» — разозлилась служащие «Да я для таких умников, как ты, на прошлой неделе специально вот это переписала!» И женщина ткнула пальцем в табличку при входе в туалет, на которой было написано «Платный туалет! Входная плата 3 рубля! График работы круглосуточно!» «Ты читать умеешь?» — И повернула служащая парня к табличке. Слова «входная плата видишь» — это значит, вошел в туалет, все, три рубля платил. А чем ты там будешь заниматься, хоть гусей разводить, это меня не волнует. Про гусей она уж совсем загнула, — усмехнулся лари Возможно, Виктор Андреевич, привыкший вмешиваться даже в самые мелкие дела в вокзала, в другой раз и встрял бы в этот конфликт. Но сейчас вопросы платного туалета волновали его Всего. Он прошел на пятый путь, посмотрел, как выгружается Ивано-Франковский, увидел, что ремонтников на пятом пути, давно требующих ремонта, почему-то нет, и взял это себе на заметку. Он старался больше нигде не останавливаться, но все же отметил для себя, что в одном из баров не выполнили его приказа и не сняли довольно оригинальные, но сбивающие с толку пассажиров часы. Они были устроены таким образом, что стрелки двигались в обратном направлении, и, соответственно, четверть и без четверти менялись местами. Ни один уже пассажир основательно подвыпивший в этом баре, потом опаздывал на поезд благодаря именно этим часам. Перед входом в кассовые залы было небольшое но респектабельного вида помещения с помпезной вывеской частной железнодорожной компании, «Голд Рейл Дэй» Вадима Сокирова. «Расширяется», — подумал Ларин, оглядывая появившиеся недавно на стенде компании «Голд Рейл Дэй» новые объявления о комфортабельных вагонах бизнес-класса в стиле retro, а также о всех видах услуг в новом поезде «Лолит». Этот поезд следовал из Москвы в Хельсинки и предназначался для приятного времяпрепровождения в пути состоятельных пассажир в нем даже имелся массажный салон с массажистками без конкурса